сказал Людзе, — никогда не отказывайся от оружия. Он отступил на несколько шагов. — Как только будешь готов, отрок. Лопсанг неуверенно взмахнул изогнутым мечом. — Ну, — осведомился Людзе. — Но я же не могу просто. Это ведь до 10 десятого вдруг вспомнил Людзе. — Боги милостивые, кажется, да. — Это означает, что здесь нет правил. «Разрешено все, любое оружие, любая стратегия, ты понимаешь? Или ты полный глупец?» Но «Я не могу убить человека только потому, что меня об этом попросили». «Почему же? Куда подевались твои хорошие манеры?» «Но у тебя в руках смертельное оружие. Ты стоишь перед безоружным человеком, принявшим позу повиновения, и боишься?» «Да, боюсь». «Хорошо. Это правило номер три» сказал Людзе спокойным голосом. «Видишь, как много ты уже узнал? Я стер улыбку с твоего лица, не так ли? Ладно, положи меч на место и возьми... Да, возьми палку, Дакка. Ею ты сможешь лишь немного повредить мои старые кости. Я предпочел бы, чтобы на тебе был защитный костюм. Ты так хорошо владеешь палкой! Я очень проворен. В таком случае, если ты не начнешь драться немедленно... «Я отберу у тебя палку и сломаю ее от твою голову!» — пригрозил Людзе, отходя на шаг назад. «Готов?» «Мне говорили, что единственная защита — это нападение!» Людзе скрестил руки на груди, а когда Лопсанг пританцовывая, направился к нему, закрыл глаза и улыбнулся. Лопсанг поднял палку и замер. Людзе улыбался. Правило второе, правило третье. А куда подевалось правило первое?» «Всегда помни правило номер один. Людзе!» В дверях появился главный прислужник настоятеля, запыхавшийся и отчаянно махавший руками. Людзе открыл один глаз, потом второй и подмигнул лапсангу. «Чудом избежал смерти, да?» — спросил он и повернулся к прислужнику. «Да, просветленный господин, ты должен немедленно прийти, и все монахи, которые очищены для путешествия во внешний мир». «В зал мандала! Немедленно!» Со стороны галереи донеслось шарканье ног, несколько монахов пробивались сквозь толпу. «А, оживление!» — промолвил Людзе, взял палку из безвольных рук Лопсанга и поставил ее на место. Зал быстро пустел, по всему Ой-Донгу разносился звук гонга. «Что происходит?» — спросил Лопсанг, когда мимо пробежали последние монахи. «Полагаю, скоро нас поставят в известность», — промолвил Людзе и принялся скручивать самокрутку. «Может быть, стоит поторопиться?» «Все убежали!» под сандалий уже стихал вдали. «Кажется, никакого пожара нет», — спокойным тоном произнес Людзе. «Кроме того, если мы подождем еще немного, то, когда придем туда, все уже перестанут драть глотки и начнут говорить осмысленно. Предлагаю выбрать тропу часов. В это время дня...» Оттуда открывается особо прекрасный вид. Но, но, ибо написано, прежде чем бежать, научись сначала ходить, пояснил Людзев, скидывая на плечо метлу. Опять госпожа Космопилит, Поразительная женщина и работящая, аки, тысячи демонов. Тропа часов огибала основной комплекс монастыря, поднимаясь по террасам садика, а затем соединялась с более широкой дорогой у самого входа в пробитый в склоне тоннель. Послушники постоянно спрашивали, почему она называлась «тропой часов», ведь никаких часов там не было. Снова послышались удары в гонг, но они были приглушены густой растительностью. Лопсанг слышал топот ног по главной дороге, а здесь, едва слышно, щебетали перелетавшие с цветка на цветок птицы, которым было совершенно наплевать на людские проблемы. Интересно, который сейчас час? Сказал, шагавший впереди Людзе. Все вокруг испытания. Лопсанг бросил взгляд на клумбу. Четверть десятого, ответил он. О! И как же ты определил? Полевые коготки распустились, красные песчанки распускаются, лиловые плещевники закрылись, а желтые козьи борода закрываются, отрапортовал лопсанг. Ты разобрался в цветочных часах самостоятельно? Да, это элементарно. Правда? А в котором часу распускается белый водолильник? В шесть часов утра. Ты приходил сюда, чтобы посмотреть? Да. Этот сад ведь разбил ты? Ага, одно из моих скромных достижений. Здесь очень красиво. В предрассветные часы эти клумбы не отличаются точностью. В нашей местности мало растений, которые распускаются ночью, а зато для мотыльков они... «Времени бы понравился такой способ измерения», — сказал Лобсанг. «Правда?» Ну, «Впрочем, я не эксперт», — пожал плечами Людзе, загасил самокрутку пальцами и сунул ее за ухо. «Ладно, пошли. Все недоразумения, наверное, уже выяснены. Тебе не страшно снова оказаться в зале мандалы?» «Нет, все будет в порядке. Я просто забыл о том, что там случилось». «Правда?» «Ну и раньше ты никогда там не бывал». Впрочем, время частенько подшучивает над всеми нами. Знаешь, однажды Людзе замолчал и уставился на ученика. — С тобой все в порядке? Ты побледнел. Лобсанг поморщился и покачал головой. — Происходит что-то странное. Он махнул рукой в сторону низины, протянувшейся бескрайним зелено-серым полем до самого горизонта. — Где-то там. Стеклянные часы. Огромный стеклянный дом, и там, где их быть не должно, стеклянные часы. Они едва заметны. Представляют собой лишь мерцающие в воздухе контуры, как будто на блестящую поверхность, без самой поверхности, поймали искорку света. Все здесь было прозрачным. Изящные кресла, столы, вазы с цветами. И вдруг он понял, что слово «стеклянный» не подходит к этому дому. Материал был похож на хрусталь, Или лед, тонкий, безупречный лед, который появляется после внезапных сильных холодов. Были заметны лишь кромки всех предметов. Сквозь далекие, прозрачные стены проступали лестницы, вверх, вниз и во все стороны уходили бесконечные стеклянные комнаты. И тем не менее, место казалось ему знакомым. Он чувствовал себя как дома. Звуки заполняли стеклянные залы, разносились чистыми резкими нотами, похожими на гудение, которое издает бокал, если провести по его ободку мокрым пальцем. Было заметно движение, дымка за прозрачными стенами, колеблющаяся, переменчивая, дрожащая, наблюдающая за ним. «Что там может происходить? И что именно показалось тебе странным?» — услышал он голос Людзе. Лопсанг растерянно заморгал. — Да нет, вовсе не то, а это странное место, суровый и неприветливый мир. А потом данное чувство ослабело и бесследно пропало. — Да так просто показалось буквально на мгновение, — пробормотал он. Почувствовал, что щеки стали влажными, поднял руку и коснулся их пальцами. Всегда говорил. — Все беды от прогорклого ячьего масла, которое кладут в чай, — покачал головой Людзе. — Госпожа Космопелит никогда... «Так, а вот это действительно странно», — добавил он, вскидывая голову. «Что? Что?» Лопсанг тупо посмотрел на влажные пальцы, потом поднял глаза на безоблачное небо. Какой-то ингибитор пошел в разнос. Людзе сделал еще несколько шагов. «Неужели не чувствуешь?» «Я ничего не слышу», — удивился Лопсанг. «Надо не слышать, а чувствовать. Ногами сквозь сандалии. Упс! Еще один. И еще. Не чувствуешь?» Последний — это старина 66-й. И вот так и не смогли нормально отбалансировать. Услышим буквально через минуту. Ну и ну. Посмотри на цветы! Ты только посмотри на цветы!» Лобсанг обернулся. Распускались бутоны леденушек, а цветы полевого осота закрывались. «Утечка времени», — пояснил Людзе. «Уж можешь мне поверить. Теперь слышишь? Они как попало сбрасывают время. Бежим!» как гласит второй список Когда Вечно Изумленного. «И выпилил когт Вечно Изумленный первого ингибитора из ствола дерева вам-вам и вырезал на нем должные символы, и установил бронзовый шпиндель и позвал к себе тогда ученика у дурка». «Очень красиво, о, учитель!» — сказал у дурок. «Молитвенное колесо, да?» «Нет, все гораздо проще», — ответил когт. «Эта вещь хранит и перемещает время».